Глава шестая. Фудзивара сан, можем перейти к делу, сказала Камацу. Вижу, насколько вы напряжены, и, судя по всему, настроены ко мне не очень благожелательно. Всему есть причины, Акамацу Сан. Фудзивара пристально посмотрел на Ябуна, сделал еще один глоток чая и положил чашку на блюдце. Они уже минут двадцать сидели в комнате для встречи, беседовали на отвлеченные темы. Мидзуки был в шоке, когда узнал об этом визите и усилил раза в три охрану. Начальник отдела безопасности пытался отговорить его от столь опрометчивого шага. Приглашать босса одного из самых влиятельных токийских кланов Якудза в свой особняк казалось верхом безрассудства. Но лишь на первый взгляд. Именно потому, что Акамаца был не мелкой сошкой и имел достаточное влияние, нужно было показать таким приглашением, что Фудзивара принимает его статус. И сейчас все подошло к основной теме их встречи. Акамацу Акаматсу-сан, начну без прелюдий. У меня есть сведения, что вы угрожали моей племяннице. Он мрачным взглядом посмотрел на Аебуна. — Вы проблем хотите? «Могу устроить. Я за своих родных глотку дьяволу перегрызу!» Акомацу хмыльнулся в ответ. «Это правильно, Фудзивара-сан. Полностью поддерживаю вашу позицию. Но я бы не стал делать скоропалительных выводов. Не понимаю, как можно в этом случае подумать по-другому, Акомацу-сан!» Удивленно посмотрел он на Ибуна. «Информация пришла из отдела безопасности, а там работают исключительно профессионалы, я в них не сомневаюсь». «Но, несмотря на это, информация хоть и верна, но как бы вам это сказать?» сморщился Акамацу Шого. «Не точно. Вашей племяннице ничего не угрожало. Это был блеф, чтобы вытащить информацию из бывшего члена Якудзы». Фудзевара задумался. Повода обманывать его нет. Судя по всему, Акамацу говорит правду. Он почувствовал волнение, вспомнил тревожные новости о Ханзу Кано, которые поступили к нему не так давно. Затем проверку и разговор с этим сотрудником. Вроде все сходится. Но он должен был точно понять, что они говорят об одном и том же человеке. «Он работает в моей корпорации?» Спросил он. Да, Фудзивара сан, кивнула Камацу, улыбнувшись. Именно, притом не так давно, насколько мне известно. Скажите, Камацу сан. Он замешан в каких-то темных делишках. Фудзивара всмотрелся в глаза Камацу. Только говорите правду, мне важно это знать. Понимая, Фудзивара сан, кивнула Камацу, пробуя Моти с ягодной начинкой. Кому-то нравились паузы в таких моментах, но он терпеть этого не мог, поэтому сразу же ответил. Нет, он абсолютно чист. Дело касалось совершенно другого, не связанного с криминалом. «Благодарю, Акомат Сан, кивнул Фудзивара. Он выдохнул. Он надеялся это услышать и услышал. Теперь можно выдыхать. Он не горел желанием разбивать сердце своей племянницы. Он не дурак и прекрасно видит, что она влюблена в по уши. поэтому напряжение резко начало спадать, но до конца еще не ушло. Но он явился причиной того, что моей племяннице угрожали Акамацусан, подметил Фудзивара. Был небольшой инцидент, не спорю, кивнула Ибун. Мои люди немного перестарались, но я уже сделал им внушение. Акамацу закинул в рот очередной десерт, с наслаждением проживал его и запил зеленым чаем. Потрясающий моти, похвалил он, добавляя. Кстати, Фудзивара Сан, в качестве извинений я могу помочь вам в борьбе против ваших конкурентов, готов таким образом загладить свою вину перед вами. Например, Акамацу Сан, удивленно спросил Фудзивара. Он не ожидал, что Айбун настолько пойдет ему навстречу. Даже наоборот думал, что на этом их разговор будет завершен. Но он не ослышался. Акамацу и правда предлагал помощь. Например, отправлю через нас несколько ложных сведений о вашей деятельности, улыбнулся Акамацу. От вас только то, что нужно скормить бравие. Я опольщен Акамацу Сан. Кивнул в знак почтения Фудзивара, приходя в себя. Тогда всю информацию пришлю в понедельник. Хорошо, договорились. А Камацу хлопнул себя по коленям и поднялся. Ну что ж, а мне пора бежать. Дела, дела, сплошные дела и заботы. Ни дня покоя нет. «А вы точно не владелец корпорации, а Камацу Сан, улыбнулся Фудзивара. Ебун засмеялся. Можно сказать, что она у меня уже есть, Фудзивара-сан. Просто немного в другом формате. Когда Камацу оказался у порога, он обернулся к нему. «И Еще Фудзивара-сан. Я очень надеюсь, что эта нелепая ситуация урегулирована полностью. Хотелось бы становиться виновником разрыва отношений Ханзукано и вашей племянницы. Да, Камацу сан, вы ими не станете кивнул в ответ Фудзивара. «Они продолжат общаться». «Даже больше скажу», — добавила Камацу. «С этих пор я ручаюсь за безопасность вашей дочери». Фудзивара вновь одобрительно кивнул, а затем услышал голоса, которые донеслись с первого этажа. «Мидзуки Судзио», а второй голос принадлежал Хан Я откровенно растерялся. Акамацу Камацу и в доме Фудзивары! Как это возможно?» А когда Ябуну улыбаясь, прошел мимо, да еще и подмигнул, я окончательно выпал в осадок. Он что, выложил обо мне всю правду главе корпорации? Да нет, не может такого быть. Когда Фудзивара позвал меня и Мидзуки в кабинет, я быстро взял себя в руки. Появление Ябуна в этом месте могло быть вызвано лишь одной причиной. Мидзуки узнал о том самом конфликте в моей квартире и доложил Фудзиваре. Ну а тому ничего не осталось, как вызвать главу клана Якудза и пообщаться на уровне. О чем они договорились, я не знал, но, судя по довольным лицам, было понятно, что и так встречу устроило обе стороны. Вот я зашел в кабинет, устраиваясь в большом кожаном кресле. В соседнее кресло сел начальник отдела безопасности. Фудзивара занял свое место и загадочно взглянул сначала на меня, затем на Мидзуки. — Все проблемы улажены, Мидзуки-сан! — обратился он к начальнику отдела безопасности. — А вы точно уверены, Фудзивара-сан? — непонимающе посмотрел на босса Мидзуки-судзио. «Да, точно», — уверенно кивнул Фудзивара и повернулся ко мне. «Я отпускаю Мика с вами, Ханзусан. «Но...» — выставил он указательный палец в предупреждающем жесте. «Старайтесь обходить ситуации, похожие на ту, что произошла недавно. Мико-цян не должна страдать от вашей коммуникации с кланом Акамацу. Я был удивлен и кивнул в знак согласия. Конечно, Фудзивара Сан, так все и будет. Я обещаю, что ваша племянница будет под надежной защитой. Я в этом не сомневаюсь, Ханза Сан, улыбнулся Фудзивара. Все равно не понимаю, Фудзивара Сан, выдохнул Мидзуки. Вы знаете, что Ханза Сан общается с Якудзой и так спокойно реагируете. Общение может быть разным, Мидзуки Сан, жестко посмотрел на него глава корпорации. «И попрошу на этом закрыть эту тему!» Мидзуки слегка побагровел, но тут же закивал. «Раз вы так настаиваете, Фудзивара-сан, она будет закрыта!» Он взглянул на меня многозначительным взглядом. Почему-то показалось, что он еще задаст мне пару вопросов. «Не такой уж легкомысленный человек этот Мидзуки-судзио, чтобы вот так просто взять и развеять свои подозрения, забывая обо мне!» А затем я дождался в гостиной Мико. Она вышла в гостиную в бежевом платье, обтягивающем ее стройную фигуру. Конечно, она была не в курсе, какие вопросы решались здесь совсем недавно, и не о чем было переживать. Мы поздоровались и вышли из дома, попрощавшись с Фудзиварой, который пожелал нам отличного отдыха. Сели в Порше, дождались, когда прислуга загрузит большой чемодан в багажник. «Ну что, поехали?» — улыбнулся я, встречаясь взглядом с Мико. И резко тронулся с места, разогнавшись уже на главной улице, на которой в это время почему-то было не так уж много транспорта. Когда я был в дороге, на мой телефон пришло сообщение о Токомацу. «Не переживай, Кану, я поддержал твою легенду». «Жду на площадке. Вы скоро?» «Да, уже подъезжаем», — ответил я. «Волнуешься, Микутян», — обратился к Мику, чувствуя, что она будто не в своей тарелке. «Не совсем, Канакун», — улыбнулась девушка. «Скорее, это непривычно для меня. Последние три года я работала почти без выходных. Да, я брала много работы на дом». «Все меняется», — ответил я. «Да, и в лучшую сторону», — сказала Мико. «После того, как я встретила тебя, многое изменилось. Я благодарна тебе за это, Канакун». Я мельком взглянул на нее, стараясь не отвлекаться от дороги. Поймал благодарный взгляд. А каким я был до того, как мы познакомились? Что-то неуловимо изменилось во мне, это точно. Но что именно, я пока не понимал. Точно знаю, что начал теплее относиться к Мику, мне стало легче с ней общаться. У нас появились общие темы, на которые мы могли говорить часами. Я пока не мог сравнить нынешнего Кану и прошлого Канао. Слишком много событий происходит в жизни, чтобы выкинуть лишние мысли из головы и подумать над этим. Вот, наконец, я припарковался на стоянке бизнес-центра Диндзюцу. «Здесь парковка платная, вы в курсе?» Подошел к нам седоватый пожилой мужчина в спецодежде охранника. «Да, конечно», — ответил я, окидывая взглядом камеры, которых было здесь неимоверное количество. Да и освещение было в разы лучше, чем на стоянке у моего дома. Хотел бы оплатить парковочное место до воскресенья включительно. Он оценивающе оглядел нас, затем кивнул, диктуя телефон фирмы, арендующей парковку. «Звоните менеджеру, оплачивайте, затем отправляйте чек на мой номер, и я выдаю вам пропуск», — будничным голосом сказал он. Я набрал данный номер, созвонился с девушкой и перевел оплату по указанным реквизитам. Она зафиксировала за мной место, затем прислала чек и документ, в котором я поставил электронную подпись. Что ж, так у них все сложно. Еще и договор придумали. Когда я отправил чек охраннику, тот довольно кивнул и ушел в будку. А через пару минут вернулся, протягивая мне картонный пропуск с логотипом фирмы и номером парковочного места. «Я-то вас запомнил», — прокомментировал он. «Это на случай, если будет другая смена». Мы попрощались и направились в сторону входа в небоскреб. Я взглянул на руку. Стрелки на часах показывали двадцать минут девятого. Успеваем. Когда мы с Мика прошли крутящиеся прозрачные двери, нас даже не остановили. Охранник лишь посмотрел на часы, висевшие на стене. А не обманул. Нас пропустили без проблем. Чуть позже лифт нас доставил на крышу. Двери распахнулись, и в 30 метрах я заметил вертолетную площадку. «А вот и они!» — встретил нас, довольный Камацу. «Карета с пропеллером подана. Можете отправляться!» Мика скромно улыбнулась. Я поблагодарила Камацу за помощь, также подмигнув ему. «Кстати, Ханзе-сан, заранее сообщите, когда в воскресенье собираетесь обратно. Я предупрежу пилота!» «Да, Камацу Акомацу-сан, я пришлю сообщение со временем отлета». Кивнул я в ответ. «Он будет ждать на вертолетной площадке нидзиямы Плаза», — добавила Камацу. «Также на крыше?» — удивился я. «Да, там шикарный отель, пять звезд», — добродушно улыбнулся Айбун Клана. «Думаю, вам понравится. В общем, хорошего полета и комфортного отдыха». Он махнул рукой пилоту, а мы прошли к вертолету. Винты стреказы уже начали раскручиваться, и приходилось немного пригибаться от завихрений воздуха. Мы уселись в кабину, а через пару минут начался взлет. Мика тут же уцепилась руками за мой локоть. «Ух, как же я давно не летала! Уже и отвыкла!» — шептала она мне на ухо. «А ночной Токио, как и прежде, поражает воображение». «Согласен с тобой, Микутян», — посмотрел я в иллюминатор. Потрясающий вид. А внизу расстилался ковер огней. Одни двигались, это были автострады и дороги. Другие мерцали, рекламные билборды и вывески торговых центров. Третьи мерно светились, фонари и окна многоэтажек и небоскребов. Когда мы поднялись еще выше, Токио отдалился и стал похож чем-то на звездное небо. Летели мы около полутора часов когда попали в небольшие воздушные ямы, нас немного потрясло, отчего мне пришлось успокаивать Мику, что мы не упадем, долетим да целыми и невредимыми. А когда подлетали к курорту, увидели Тихий океан, точнее его хорошо освещенную прибрежную часть. Остальное в это темное время суток казалось просто темным пятном». И, конечно, увидели большое яркое здание отеля с множеством подсвеченных бассейнов. «Вау!» — выдохнула Мико. «Как же красиво!» Когда мы вылезли из кабины, Мика позволила себе улыбнуться. Напряжение ушло, как и не было. Мы спустились на первый этаж и прошли на ресепшн. Я вытащил телескопическую ручку чемодана Мику и покатил на небольших колесиках по мраморным плитам. За стойкой администратора нас встретила улыбающаяся девушка в униформе с логотипом отеля. «Нидзияма Плаза, дарим лучшее!» — гласил значок, нацепленный на груди, с изображением самого отеля и побережья рядом. «Девушка, подскажите, какие у вас есть свободные номера?» — спросил я. Номер люкс желательно и с двумя комнатами. «Можно ваши документы?» — протянула она руку. Мы положили паспорта перед ней на стойку. Администратор внимательно всмотрелась в них, затем улыбнулась еще шире. «Ханзо-сан, када сан на вас уже забронирован пентхаус на двадцатом этаже с двумя бассейнами. Возьмите ключи». Положила она на стойку две карточки с номером 201. Затем несколько цветных буклетов. Это экскурсии, которые проводятся от отеля. Меню с блюдами на выборы, контакты с нашими сотрудниками. Да уж, Шакамадсу все уже оплатил и подготовил специально для нас. Я передал одну из карточек ключей Мику, свою положил в нагрудный карман и поблагодарил администратора. «Если багаж тяжелый, я могу помочь». Возник рядом с нами коридорный, парень в униформе. «Нет, я сам справлюсь», — ответил я, чего парень Кисло улыбнулся в ответ и отстал от нас. Мы же зашли в просторный лифт с зеркальными стенами. Я нажал на двадцатый этаж, и двери закрылись. «Ого!» — Мика вновь схватилась за мой рукав, когда кабина рванула вверх. «Вот это скорость, я понимаю!» «Хорошо бы в Фудзи Корпорейшн такой поставить», — ухмыльнулся я. «Представляешь, Микутян, сколько бы сотрудники экономили времени каждый день!» «Думаю, что затраты на его установку и обслуживание перечеркнули бы все плюсы Канакун», — засмеялась в ответ Мико. «Ну дай хоть немного помечтать», — картинно нахмурился я. «Мечтай, конечно, я не запрещаю», — хихикнула девушка. Мы уже оказались на двадцатом этаже. Двери медленно начали раздвигаться. «Слишком медленно. Да, на двери у них денег не хватило», — сказал я, — «совсем не скоростны». «Это точно», — прыснула от смеха Мику и замерла, удивленно посмотрев на девушку, которая нас встречала на этаже. «Добрый вечер, Ханзасана, Кадасан», — приветливо улыбнулась Брюметка. «Меня зовут Нейно Шино. Я ваш личный помощник. Можете обращаться ко мне по любым вопросам и в любое время». А для начала я проведу небольшую экскурсию по вашему номеру. Интересно, для всех снимающих пентхауса такой сервис? Или все дело в щедром Макамадсу Шого? И о какой экскурсии речь? на, на Шину провела на скрестной двери с позолоченным номерком 201. Затем открыла ее, приложив карточку к небольшой пластиковой коробке на двери. Замок щелкнул, и тут же загорелась зеленая лампочка. Девушка открыла дверь и запустила нас внутрь. Теперь я понял, о какой экскурсии она говорила. Номер был не то чтобы большой, он был огромный. Наино принялась водить нас по этому пространству, огороженному стенами с арками, покрашенными в приятные постельные тона. Одна спальня с большой двуспальной кроватью и экраном на всю стену. Безразмерная ванная с джакузи, двумя душевыми кабинками, небольшим бассейном купелью и отдельным туалетом размером с мою комнату. Кухня была словно отдельным номером. Двери отделяли ее от спальни, и на всю стену были развешаны шкафчики. Стол буквой «П» с сенсорной плитой, мощной вытяжкой, с кофемашиной, очень схожий по габаритам с монстром на первом этаже корпорации. Окна в полный рост. Большая лоджия с выходом к двум собственным бассейнам, откуда открывался потрясающий вид на побережье. И многое, многое другое. Мику не переставала охать от восхищения. Мы заказали у Наина поздний ужин, но, когда она ушла, оставив свою визитную карточку, с аппетитом поели мидий в чесночном соусе, запивая безалкогольными коктейлями. Затем по очереди сходили в душ. Когда настал черед ложиться спать, покосились на большую двуспальную кровать. Хотя я бы сказал многоспальную. Она была очень просторной. «Так, кому-то из нас придется спать на диване», — вздохнула Мику, подойдя к дальнему углу. Попыталась разложить диван, но у нее ничего не получилось. «А ну, дай-ка я попробую». Подошел ей и понял, что заело механизм. Не хочет он раскладываться. Придется спать на одной кровати. Сделал я вывод и в ответ на вопросительный взгляд покрасневший Мико добавил. Мик Тиан, если ты подумала что-то нехорошее, знай, я не из этих. Приставать не буду, обещаю. Посмотри, сколько здесь места. Махнул я на застеленную кровать. Тут десять человек легко поместится. В итоге, приготовившись ко сну, мы легли на разных половинах. Не знаю, как Мику, а я сразу уснул, стоило мне закрыть глаза. День выдался непростым, это точно. Утром, как только мы проснулись, принесли завтрак. Лобстер и салат с кальмарами и трюфелем. Не похоже, что это стандартное меню. Я всмотрелся и понял, что таких позиций в выданном на ресепшене стандартном списке не было. Опять Акамацу постарался. «Ну что, куда пойдем для начала?» Довольно улыбнулась Мику, запивая завтрак апельсиновым фрешем. Я посмотрел через окно в сторону бассейна, лазурная вода в котором призывно поблескивала в лучах солнца. Я махнул в ту сторону рукой. «Думаю, что нам именно туда». «Отлично!» — воскликнула Мику, подбегая к своему чемодану. Затем расправила вещь, которую достала из него. «Смотри, я взяла тот самый купальник, что ты мне подарил. Ты в нем просто великолепно выглядишь», — одобрительно кивнул я. «Еще великолепнее без него», — домыслил я в голове. Тогда я в душ, убежала она в ванну. А я задумался вновь о своем плане. Понятно, что будет в понедельник, не с утра, так вечером точно. А Камацу спросит с меня... И тактику он выбрал грамотную, показал мне, что он может быть как злым в случае с Мико, так и добрым, как с курортом и урегулированием ситуации с Мидзуки и Фудзиварой. По сути, он сейчас психологически очень тонко манипулировал мной, подталкивал к принятию нужного ему решения. И отвлекся от тревожных мыслей, услышав шум душа, пение Мико. Поймал себе на мысли, что у нее очень красивый вокал. А потом раздался грохот. Мика вскрикнула от боли. «Да что там произошло?» Я подскочил и побежал в ванную.